Александр Александрович Шаховской. Нечаянная свадьба. Московская быль. Рассказ молодого полковника К.Д. Дед матери моей Владимир Львович Щев был, судя по реляциям его генерала и тестя, отличным офицером. По словам моей бабушки, о его дочери, чадолюбивым отцом. по рассказам старинного его слуги, добрым господином, а по портрету, списанному с него каким-то славным итальянцем, прекрасным мужчиной. Однако же, несмотря на все эти достоинства, его записали только простым рейтером в новоформированную конную гвардию, где потерший, как у нас говорится, лямку, он произведен в ефрейт капралы, Виц Вахмистры, наконец Вахмистры, и в этом чине отправился в армию с гвардейским эскадроном, назначенным для почести в конвой графа Миниха. Под хатином пожалован в корнеты, но по неимению достатка нужного для содержания себя в гвардии выпросился в Драгунский полк секунд-майором. В этом новом звании он отличился в каком-то шермицеле при глазах генерал-аншефа князя Б. И вскоре поступил к нему в генеральс адъютанты, что уже, само собою, производило его в премьер-майоры. По окончании кампании, когда генералы с их адъютантами отправились на зиму в столицы, князь Б., оставивший в Москве свое семейство, возвратился в нее – и, въехав в княжеские белокаменные палаты, приказал для адъютантов своих нанять поблизости приличные квартиры. Кажется, для того, что, имея взрослую дочь, не хотел, чтобы молодые офицеры жили с нею под одной кровлей. А пуще княгиня боялась, чтоб дочь ее не попалась на язык нашим московским тараторкам, от которых, как говаривал шут Андрюшка, сами щебетуни сороки из Москвы стыда ради вылетели и не смеют в нее носа показать. Как бы то ни было, только генеральс-адъютант должен был поместиться в деревянном доме, купленном по чужим именем княжем-крепостным управителем. По уставу Петра Великого, Адъютанты давались генералам не для одной только воинской службы, но и для облегчения их в домашнем хозяйстве. Прадед мой должен был принять на себя надзор за княжим домом и трехсотную его дворней, на что бы я никак не согласился и лучше бы хотел тереться во фронте десять лет в секунд майором чем три года из генеральской кухни и конюшни выскочить в подполковники. но тогда видели все иначе. И известный своею щекотливую честью прадит мой Владимир Львович, немало не оскорбляясь, был, можно сказать, главным дворецким своего начальника и находил по причине, которую скоро узнаете, эту обязанность не только не тягостную, но даже приятную. Исполняя с достойную всякого немца аккуратностью поручение князя Юрия Богдановича, Угождая домашним распоряжениями и дешевыми покупками княгини Марфе Андреевне и танцуя совершенно курант и лабуре с княжной Марьей Юрьевной, он заслужил от всех трех сиятельств большую доверенность. И они все, каждый по-своему, очень его любили. Вся Москва, согласно с молодою княжною, находила Владимира Львовича прекрасным и любезным человеком. Да, по несчастью, он был только премьер-майором, то есть почти ничем перед своим генерал-аншефом. За ним, нераздельно с четырьмя братьями и двумя сестрами, считалось около 500 степных душ, что по верной смете его генеральши едва ли составляло сотую часть их княжеского имения. Род его, хотя происходил от какого-то мурзы Золотой Орды, получившего при крещении от царя Иоанна Васильевича Богатые имения, но, по большому расположению своему, попал почти в мелкопоместное дворянство. И эти причины заставляли князей Б. братьев и племянников его начальника, и графов С, родственников его повелительницы, удостоивать бедного адъютанта ласковым словом и готовностью покровительствовать, а не больше. Но молодая родственница их сиятельств находила его лучшим мужчиною и первым танцовщиком по всей Москве. И этого было для нее довольно. Бабушка моя, любя рассказывать похождения своего отца, объяснила взаимные чувства его с княжной Марьей Юрьевной русской пословицей «Сердце сердцу весть подает». Но у княгини Марфы Андреевны, как она же сказывала, были на языке другие пословицы, например, «Знай сверчок свой шесток», «Не летай, ворона, высокие хоромы», и ни в свои сани не садись. Всякий раз, когда мой прадед раздумывал о красоте доброй княжны и о благополучии того, кто сподобится быть ее супругом, эти княгинины пословицы отдавались в памяти его зловещим криком ворона. Тогда тяжкий вздох вылетал из его груди, но он, иногда вспомнив свои воинские удачи, приободрясь, говаривал в свою очередь. «Терпи, казак, атаманом будешь». А иногда, повесив голову и прошептав «Плетью обуха не перешибешь», шел уныло, чтобы размыкать грусть свою к исполнению своей должности, которая часто давала ему случай схватывать на лету ласковый взгляд княжны Марьи Юрьевны. В это самое время приехал из Петербурга в Москву известный тогда франк, камергер граф Че, промотавшийся при дворе императрицы Анны Иоанновны. Тогда, как рассказывала бабушка, придворные кавалеры должны были ко всякому высокоторжественному дню и большому празднику шить себе новые кафтаны из парчей, бархата с золотыми накладками и пуэндеспанами, которые становились каждый по крайней мере в триста тогдашних рублей. а большие щеголи платили за одну пару кружевных манжет до пятидесяти червонных и отсылали мыть белье в Голландию. Граф Че, не хотевший ни от кого отстать в роскоши, принужден был прибегнуть к последнему средству, то есть поскакать в Москву, чтобы подняться на ноги женитьбой, что обещала ему сладить тетушка его Варвара Селиверстовна, принятая за свою во всех знатных домах. Она, как водится еще и теперь у цеховых свах, на первый случай представила племяннику своему формулярные списки всех тогдашних невест, приличных его званию и чину, со значениями их лет, примет, имения и обучение. Номер первый по старшинству совсем не понравился нашему петербургскому графу. Над номером вторым он позадумался. Все было хорошо, да невеста слишком позасиделась в девицах. Номер третий и очень бы годился по личным качествам, да недовольно богат. Номер четвертый был бы совершенно удовлетворителен, когда бы, к несчастью, батюшка-невестин по старорусскому упрямству не был в размолвке со всеми случайными людьми. На номер пятый пришел жених-восторг. Под ним было поставлено княжна Марья Юрьевна, единородная дочь генерал-аншефа и кавалера, 18 лет, 9 тысяч душ отцовских, а матери приходит большое наследство от восьмидесятилетнего деда. Росту высокого, волосы темно-русые, брови черные, лицом красавица, говорит по-немецки, разумеет по-французски, играет по нотам на клавирах и танцует так, что загляденье. — Ах, тетушка! — вскричал камергер, целуя ручку Варвары Селиверстовны. «Вот когда бы вы, по милости своей, высватали мне эту невесту, то благодарность моя была бы беспредельна». «Ох-ох, графушка», — отвечала тетка, — «ты уж слишком затейлив. Отец ее метит генерал-фельдмаршал. Матушка куда как заносчива. Да она что-то не путем и прихотлива. Отбоярила уже двух женихов до да каких? Ивана Сергеевича Ще?» за которым без малого пятнадцать тысяч душ, и барона Карла Остафьевича Б., в котором сам герцог Курлянский души не слышит. Мать была готова вести ее под венец хоть с тем, хоть с другим, и отец бы, верно, не прочь, да как она сказала ему наотрез «Воля ваша, батюшка, я не могу вам не повиноваться, но я их обоих не люблю». «И если вы не желаете моей погибели, не выдавайте ни за того, ни за другого». Генерал разжалобился, и мои женишки снова просили меня хлопотать о других невестах, которых, слава богу, у нас в Москве не занимать стать. Найдется и для них, и для тебя, кроме этой причудницы. «Да почему же вы думаете, – возразил племянник, – что она меня не полюбит? Моя фамилия гораздо знатнее». И сам я без самолюбия скажу, могу больше понравиться благовоспитанной девице. Я принят везде хорошо, знаю и по-французски, бывал при посольстве в чужих краях, а по родству с вице-канцлером надеюсь сам при первой вакансии попасть куда-нибудь в посланники. Все это так. И избави меня, Господи, порочить твои достоинства. Да знаешь ли, какая молва идет у нас на Москве? И я сама подметила кое-что, а слышала от домашних княгининых еще больше. Что такое, тетушка? Наша невеста избалована батюшкою, который сам сходит с ума на своих военных людях. Ей все безмундирные сделались трынь-травой, и она пустилась вот в какие придерзости. У ее отца есть фаворит, адъютант, малой, впрочем, хороший, до да и племени. За ним Николай ни двора, и из гвардии вышел за тем, что не на что мундиришка сделать. Только на беду мастер танцевать и такой на все услужливый, что и сама княгиня им не нахвалится. Да это не пущая беда, она женщина характерная и не захочет себе срама. Но дочка пошла в батюшку и без всякого стыда обходится с его адъютантом, как с равным себе». я сама своими ушами подслушала как на куртаге у главнокомандующего она уронившая пахала которое он по должности поднял сказала ему как я вам благодарна вы так снисходительный снисходительный и кто же майорчик что не откажете мне в чем бы ты думал протанцевать со мною курант И в самую ту минуту, как барон Карл Астафьевич уже ей кланялся и поднимал танцевать, она, будто этого не заметя, подала ручку адъютанту и пустила с ним выфантывать. Правду сказать всем на диво. Да что ж, тетушка, и это за беда. Пусть майорчик ей нравится. Но неужели вы думаете, что он может отбить у меня невесту, которую вы изволите за меня сватать? Сватать я рада, а за свадьбу не отвечаю. Разве не удастся ли стороной через приятельниц остеречь бедную княгиню от адъютантского умысла? Дивлюсь, как еще до сей поры никто из христианского долга и из уважения к их знатному дому не вступился за их честь и не уговорил князя сбыть скорее с рук неблагодарного наглеца». Через несколько дней после разговора графа Че с его теткой, княгиня вдруг стало очень сухо обходиться с генерал-адъютантом своего мужа. Начала придираться ко всем неисправностям слуг, находить, что пьяница-повар, верно влюбившись, пересаливал все кушанье и отпускала разные подобные обиняки. Наконец и сам князь заговорил о выпрашивании своего любимца в подполковнике, хотя он еще не выслужил при нем положенных лет. Граф Че, представленный уже в доме к его сиятельству, услышав генералова желание, просил в присутствии прадеда моего позволения писать в Петербурге к своему другу о скорейшем представлении предположенной просьбы – что очень оскорбило Владимира Львовича, и он приучтиво попросил подозрительного ему графа не трудиться за него и не лишать его удовольствия быть обязанным только одному своему начальнику и благодетелю. Тогда еще никто не стыдился признаваться публично в получаемых благодеяниях. Камергер принял эту просьбу сладко-кислой улыбкой и отделался из уважения к военному званию довольно вежливым поклоном. Но князь, заметив в глазах своего адъютанта батальный огонь, сказал ему «Я благодарю графа за его предложение, но почитаю ненужным утруждать его и надеюсь, что наше дело и само собою не замедлится». «Может быть, никому никакая надежда не была так неприятной, как это моему прадеду». Однако он принужден был не поморщись ее проглотить и доложить своему начальнику, что не чувствует еще себя достойным лесной награды, которую угодно его сиятельству ему и спрашивать, и никак не желает прослыть в армии счастливым выскочкой». Князь, в свою очередь, попросил адъютанта предоставить ему знать и ценить достоинство его подчиненных. Таким образом, эта круговая просьба, неприятная ни одному из трех просимых, окончила разговор о производстве. Прадед мой, взяв шляпу, потупя голову и по обыкновению выговоря мысленно «плетью обуха не перешибешь», отправился вздыхать на свою квартиру и ждать по неволе с терпением воли Божией. Уже несколько дней продолжалось холодное с ним обращение всех сиятельств, домашних и приезжающих, кроме самого младшего, но важнейшего для него. Чем больше хмурились другие, тем больше оно прояснялось, только как будто украдкой. Между тем граф Че, Под штандартом своей тетки открыл компанию, сперва партизанский, нападая нечаянно на слабые места неприятеля. А, наконец, ободренный известиями переметчиков, предпринял формальную атаку на главную батарею, то есть на княгиню, которая, хотя при всех целовала ручки своего почтенного супруга, однако один на один не пропускала случая завладеть его ухом. а иногда потихоньку и занос водить. Варвара Селиверстовна, как вдова инженер-полковника, подвела мины и пустила племянника своего по покрытому пути в ожидании взрыва, который был произведен следующим образом. Шпион-инженерши, бедная бригадирша, проживавшая для гадания в карты у княгини, заметила, что адъютант, в то время, когда княжна Марья Юрьевна протверживает в маленькой гостиной уроки на клавирах, обыкновенно прислуживался ей перевертыванием нот и разговаривал с нею. О чем донесено в арварии Селиверстовне. А Варвара Селиверстовна научила ее намекнуть об этом княгине, которая вследствие того попросила свою добрую приятельницу наблюдать за Машей и сказывать ей все, что заметит. Однажды, это было после обеда, когда гости разъехались, князь ушел к себе отдохнуть, а княгиня в уборной что-то приказывала своим барским барыням, княжна занялась музыкой. А адъютант явился к своей прислуге и заговорил о чем-то похожем на любовь. Бригадирша, сидевшая в углу щулком, будто не ее дело, подслушала несколько подозрительных слов и шмык тихонько с рапортом к ее сиятельству, которая подсела у не совсем дотворенной двери маленькой гостиной. На беду моего прадеда он, чтобы ловче переворачивать ноты, положил шляпу свою на клавикорды, а княжна невзначай ее сранила. Вежливый кавалер бросился не допустить ее поднимать, она поторопилась предупредить его, учтивость столкнула их лбами и очень больно. Оба начали просить прощения, а адъютант, увлеченный извинениями, не мог не поцеловать ручки у дочери своего генерала. Поцелуй, данный от всего сердца, раздался по комнате. Княгиня его услышала, вошла и увела дочь свою в образную, где целый час читала ей нотации, не слушая никаких оправданий, и, наконец, послала ее на антресоли, грозя все сказать отцу. Это действие подведенной мины было тотчас передано в неприятельский лагерь, и искусный стратегик Варвара Селиверстовна, не теряя времени, хотела им воспользоваться. Дан приказ племяннику отправить немедленно парламентера с предложением о сдаче. Расчет свахи оказался очень верным. Княгиня, считая по звучности поцелуя дела дочери своей гораздо в опаснейшем положении, рада была первому приличному сватовству, чтоб спасти ее от невместной инклинации, а, может быть, чего боже упаси, и от пасквельной истории. Брат ее, граф С на другой же день явился парламентером от Камергера, поместившего уже в пажи его сына. Княгиня выслушала предложение, поблагодарила за дружбу братца и обещалась, как должно, сообщить мужу, что и было через час исполнено. Хотя с утайкой громкого поцелуя, но сильными убеждениями для избежания всяких хлопот выдать скорее Машу за порядочного и притом случайного человека. Князь, хотя и не очень, был против Камергера, не столько по его личным достоинствам, как по родственным связям. Однако не хотел приступить к делу, не поговорив прежде с дочерью, чего крайне не хотелось матушке. Зная, что явным противоречием ничего, кроме беды, от генерала не добиться, она сама велела позвать княжну к батюшке в кабинет. Бедная невеста заплаканными глазами входит. Отец, будто не замечая ее грусти, ласково сажает подле себя и после маленького предисловия о необходимости устроить ее участь, об обязанностях дочери и о всем, что при таких случаях говорится, объявляет ей предложение графа Че. Дочь побледнела, как смерть, упала к отцовским ногам, просила именем Божиим не выдавать ее ни за кого замуж, а для спасения души и моления за него позволить ей идти в монастырь. Эти слова производили тогда ужасные действия, и оробевший в первый раз генерал готов был сдаться на условиях. Но храбрая генеральша, притаившаяся за китайскими ширмами, подоспела к нему на помощь. и внезапно открыла ужасный огонь против непослушной дочери, которая выдержала его с непоколебимой твердостью, но все, чего наступательница в продолжении двух часов могла добиться, состояло в том, что дочь ее признавалась в отличном уважении своем к Владимиру Львовичу, которого предпочитала всем бывшим, настоящим и будущим женихам. Со всем тем, не требуя неугодного родителям, она просила только не выдавать ее за графа и не противиться небесному влечению души ее. Отец, вступивший в посредничество, умилил ласкою сердце дочери, но не мог долго переносить ее чрезвычайной горести, и договор заключен, как по большей части бывает, уступкою требований с обеих сторон». Княжне дано слово не говорить больше о сватовстве графа Че, а она обещалась не упоминать о монастыре, и обе уговорившиеся стороны расстались с нежными обниманиями. Все это немедленно было доведено до сведения Варвары Селиверстовны. которая заключила послышанному, что дело с номером пять было совершенно кончено и что ей должно для племянника попробовать счастье с номером шесть или семь. Но как честь ее была чувствительно оскорблена неудачью сватовства, то она не могла не применять, чтобы не распустить стороной кое-каких слухов о несчастной страсти княжны Марьи Юрьевны к бедному адъютанту ее отца». Пришли святки. Генерал получил из Петербурга уведомление, что производство, о котором он просил, выйдет непременно в Новый год. И если его сиятельство не противно, сам генерал-фельдмаршал Ласси, знав лично нового подполковника, охотно возьмет его к себе на вакансию генераль-садъютанта, его Брауна, поступившего в полковники. Князю вдруг сделалось очень грустно, что он должен расстаться и уступить другому храброго и верного сподвижника. Но слухи, распущенные свахою и доведенные до него, не позволяли ему оставаться в нерешимости. Скрипя сердце, он позвал к себе накануне Нового года любимейшего из всех своих подчиненных и будто с радостью объявил ему о государевой милости. Обрадованный еще менее своего начальника, прадед мой поблагодарил его, торопился к старшему княжему Флигель-адъютанту сказать, что он очистил ему вакансию и утешить себя удовольствием, доставленным другом. Шпионка-бригадирша, догадавшись, что ее покровительница Варваре Селиверстовне не везет в княжем доме и что дочка поставила на своем перекинулась к ней. Стала раскладывать карты. в которых всегда червонная масть ложилась на сердце крестовой дамы, а крестовая – над головой червонного короля. И, входя насильно в горькое положение доброй своей княжны, уговаривала ее так, для разогнания скуки, позабавиться святочным гаданием осуженным ряженом. Бригадиршины уговоры отвергались для соблюдения приличия, но княжна не совсем насильно была выведена ею за ворота. Спросили у прохожего, как его зовут. Судьба или шутка, а может быть и сама главная загадчица заставила какого-то бежавшего мальчика назваться Владимиром. Все синые девушки засмеялись, а сама барышня улыбнулась. А как она вышла уже один раз, то ничего не стоило ей остановиться и послушать у людского окошка, чье имя там вымолвят. и там опять услышала «Эх, брат, иди, куда велят, или я пожалуюсь Владимиру Львовичу». При этом имени слушательница отскочила от окна и возвратилась тихомолком в свою комнату. Там прислужливая бригадирша предложила третье и самое верное гадание «Васильев вечер, то есть накануне Нового года, в княгининой теплой кладовой, в самом верхнем этаже, накрыть стол». поставить на нем два прибора, три большие восковые свечи и зеркало, а невесте, севши за ним, загадать «Сужены-ряжены, приди со мной ужинать, и кто покажется в зеркале, затем и быть». Хотя это гадание и не пугало княжну, но ей казалось неприличным идти перед полночью почти на чердак. Притом и костелянша, у которой ключ от кладовой, может сказать матушке. Но бригадирша взялась достать ключ, так что сама Костелянша не проведает. Побожилась, что девушки не изменят своей доброй боярышне, все в доме улягутся спать, огонь везде погасит, так кому увидеть? А бояться одной нечего, все станут в коридоре, близехонько от двери. Если суженый покажется в зеркале, стоит только промолвить три раза «чур меня», легонько ударить по стеклу – и он мигом исчезнет. Кто из нас, когда ему две загадки удались, откажется от третьей? Дело было скоро решено, ключ украден, стол накрыт, свечи и зеркало поставлены. Княжна проведена в кладовую, посажена за стол. Девушки и сама профессор Шаворожбы вышли, прижались в коридоре и на лестнице и ожидали замиранием сердца появится ли суженый. Уже давно в Кремле пробило одиннадцать часов, когда прадед мой, отужинов у обрадованного им товарища и выпив за здоровье будущего премьер-майора, возвращался мимо генеральского дома в свою квартиру. Проходя под окнами той, кого страстно любишь и с кем должна расстаться, как не поглядеть на них, как не припомнить и того, и другого, случившегося там, где уже скоро не будет несчастного любовника. А как Владимир Львович считал себя самым несчастным из всех страстно влюбленных, то он не только поглядел на окна, но остановился перед домом и, перенося воспоминания из потемнелого билетажа в антресоли, вдруг поднял глаза вверх. Увидев необыкновенный свет в подкровельных окошечках, он очень удивился, но не мог придумать, у кого бы это был там в полночь огонь, да еще такой яркий. Он начал с угла считать окошки, и, досчитавшись, что непременно должна быть освещена кладовая, в которую даже и с фонарем никто не ходит, очень испугался, и, по пословице «у страха глаза велики» ему показалось уже пламя. Уверенный, что там пожар, он пустился опрометью по задней лестнице, вбегает в самый верхний коридор, что-то белое, как будто женское платье мелькнуло перед ним, Он окликнул, никто не отвечает ему. Боясь потерять время, он бежит далее. Маленький просвет, выходящий из невовсе дотворенной двери, его останавливает. Он распахивает дверь и только переступил через порог, как слышит крик «Чур меня» и звук разбитого вдребезги зеркала. Он бросается на крик и видит перед столом женщину, лежащую без чувств и в крови. Ужас поражает его, он всматривается и узнает самую княжну. Не постигая, что это значит, он почти падает на пол, хочет поднять бездыханную, но вдруг визг женских голосов пронзает его уши. Он оглядывается и видит вбежавшую бригадиршу и двух девушек, которые, только успев взглянуть на него и на княжну, убегают из комнаты, крича «Помогите! Помогите!» Старуха хотела было бежать, но ноги ее подкосились, и она упала на сундук, рыдая и приговаривая. «Ах, что я наделала! Ах, что будет со мною!» «Эх, не вас дело!» — вскричал опамятовавшись адъютант. «Смотрите, в каком она положении! Ступайте сюда! Помогите мне посадить ее на стул, привести в чувство!» Говоря это, он дрожащими руками и стрепещущим сердцем поднял бесчувственную, посадил или, лучше сказать, положил на стул. Бригадирша, увидев на руках груди и лице ее кровь, всплеснула руками и пуще прежнего заревела. «Ах, я старая дура! Ах, я греховодница! Вот тебе и суженый!» Осуженный между тем, держа одной рукою, положенную на стул, притянул другую старую дуру и заставил ее придерживать княжну. Сам бросился перед нею на колени и, не зная, с чего начать, грел на сердце оледенелые руки, тер подошвы ног и, забывшись, поцеловал их с таким жаром, что возбудил замерзлую жизнь в прелестной гадательнице. Только что успела она открыть глаза и вскрикнуть, увидев у ног своего суженого, как вся кладовая наполнилась народом. Слуги с водой, девушки с унгарской водкой, домашний лекарь с целой аптекой и, наконец, сам князь, своею княгинию вбежали и остолбенели от ужаса и удивления. «Что это? Как ты здесь?» спросил, наконец, генерал своего адъютанта, продолжавшего помогать княжне, как будто никого перед ним не было. Не дождавшись его ответа, спрашивал дочь, «Что с тобою сделалось? Бригадиршу, боже мой, она в крови? Лекаря, не ранена ли она? Жену, что это значит?» Все эти вопросы, пущенные беглым огнем, не мешали, однако же, ему ощупывать руки и голову своей дочери и прижимать их к сердцу. Очнувшись от испуга, все вдруг бросились помогать больной и чуть не повалили ее опять на пол. Но лекарь, растолкнув толпу водою и спиртом, привел обмершую в чувство. Первое ее слово, когда она очнулась, было. «Я видела моего суженого! Он тут!» Она взглянула на принятого ею за привидение, вздрогнула и упала, рыдая на отцовскую грудь. «Он твой суженый!» – вскричал отец с выражением, похожим и на вопрос, и на ответ. Потом вдруг остановился, задумался, отер с лица пот, текущий градом, и, как будто собравшись с мыслями и духом, произнес решительно. «Да, точно суженый. Я уверен, в чести рода моего, что еще ни с одной княжной Б". Посторонний мужчина не бывал в полночной едине, не падал перед нею на колени и не целовал ее ног, кроме ее суженого. «Ах, батюшка, князь Юрий Богданович!» — сказала княгиня, уже между тем услышавшая от бригадирши, в чем дело. «Знаешь ли ты, от чего произошло?» «Не мудрено догадаться», — отвечал муж. «Твоя прихвостница заманила сюда Машу праздновать святочному бесу». Вот улики, накрытый стол, разбитое зеркало и три свечи. Он вошел. «Клянусь, сударь», — прервал адъютант, «что я не знал, а, проходя мимо, увидел огонь в необыкновенном месте и, страшась пожара, прибежал. В самую пору», — договорил князь. «Я давно знаю, что ты никогда не опаздывал в огонь и брал все награды с бою. Так и теперь грех будет лишить тебя заслуженного». «Как батюшка?» – спросила трепещущая от страха примужненных словах княгиня. «Так же, сударыня. Вот наш зять, люби его и жалуй». С этим словом он сложил руки своей дочери и адъютанта и, сжав их вместе, сказал. «Поцелуй ее теперь в губы, а не в ногу. Это приличней нашему брату-воину». Слезы, восклицания, благодарности, колено преклонения и все везде описанные изъяснения радостного восторга заставили плакать не одну бригадиршу. Княгиня, видя, что уже нечего делать, принуждена была радоваться, когда самовластный во многих случаях супруг ей сказал «Что же ты не обнимешь, зятя?» Разве бы тебе приятнее было, чтобы она, открывшись в любви к одному человеку, вышла за другого, с тем, чтобы его обманывать, или узнав, что ему известна страсть ее стыдиться, а может быть, презирать мужа, который взял ее не по склонности из одного преданного и быть вечной страдалицей? Чем он тебе не нравится? Он не чиновен, но кто помешает ему дослужиться до чинов? Он беден, да мы за себя и за него богаты. Род его честный и благородный. А главное то, что он ей мил и мне люб. Впрочем, не мы его искали, не он хитростью или силой вошел в наше семейство. Бог его нам дал. От него, как сама знаешь, всякое деяние благо, всяк дар совершен. Но, дети, да благословит вас Бог. Да благословит вас Бог. примолвила княгиня. И через несколько дней была празднуема нечаянная свадьба моего прадеда.